В заключение. Из этой главы вы узнали, как часть сливается с вами, занимая ваш трон сознания, и как это препятствует терапевтическому процессу ВСС. Теперь вы понимаете, как определить, что вы находитесь в слиянии, как выйти из него и установить контакт с «Я». Можете попросить часть отделиться от вас, и, если необходимо, вы можете убедить ее, что отстранение поможет вам лучше узнать ее. Вы также можете двигаться непосредственно в состоянии «я» множеством способов. Это шаг z 2 Вы также узнали, как распознать, что вы находитесь в слиянии с частью в процессе терапии. Пожалуйста, обратите внимание на то, что я обучаю ВСС в этой книге пошагово. Это помогает лучше освоить метод, но не стоит считать, что он накладывает какие-то ограничения. Когда вы дочитаете книгу и достаточно попрактикуетесь, чтобы лучше разобраться в модели ВСС, вы сможете пропускать некоторые шаги и работать, если хотите, интуитивно.